Глава 36 Алиса. Несмотря на мои страхи, обед прошел спокойно. Мы даже еще пообщались вернее, теперь я спрашивала, а мужчины рассказывали: Значит, в вашем мире есть артефакты, предсказывающие будущее, и как они выглядят? Как ни странно, но они похожи на самые обычные шары. Пойди найди их в королевской сокровищнице. И ими, я так понимаю, Могут пользоваться только короли и императоры? Погано. Я бы хотела узнать свою судьбу. Особенно сейчас, когда я толком не знаю, что будет завтра. Обычно да. Но таким артефактом можно воспользоваться раз в жизни. И это большой минус. Ты ведь точно не знаешь, когда лучше это сделать? Будучи юным или в годах? Когда возникнет серьезная проблема, требующая ответа? «Правда, говорят, в мире есть пещера, которая может приоткрыть завесу и рассказать тебе о будущем не один раз. Но я такой и не находил. Думаю, это байка». Демон подмигнул мне, а я приуныла. Эх, даже здесь промахнулась. «Алиса, а ты хочешь узнать будущее?» Сивар протянул руку и опять сжал мои пальчики. Стало тепло и даже как-то уютно. Вот смотрю на этих мужчин, и мне их жаль. Они ведь, по сути, не делают выбор. За них решает магия. Вот если бы как-то убрать это воздействие и посмотреть, понравилась бы им я обычная, не такая идеальная и молодая, как сейчас, а прежняя, с лишним весом и морщинками, нет, тогда бы они меня даже не заметили. Прошли бы мимо, и все. Впрочем, довольно о плохом. Сейчас можно просто насладиться такой шикарной компанией. Я ведь вижу, как на этих мужчин смотрят другие дамы и как они завидуют мне, когда еще я окажусь в такой ситуации. Просто хотела увидеть чудеса этого мира. Хотя, если подумать, их и так хватает. Я ведь вижу больше, чем вы. Даже днем город полон ярких вспышек от использования заклинаний. Я словно живу в постоянном празднике. И это правда. Куда ни глянь, везде что-то есть. Даже если я этого не понимаю. То девушка, объятая серебряным светом, то у мужчины рядом искрятся руки. На улице каждый второй дом накрыт неким куполом, а от фонарей идут вспышки. Если присмотреться к тем же посетителям ресторана, то можно увидеть в ком-то живого дракона, а у кого-то скрытые магии рога. Одна особа и вовсе прилично замаскировала свой возраст, и ее симпатичный молодой собеседник об этом не подозревает. Множественные артефакты, которые носят практически все, порой слепят глаза. Я уж молчу о нитях, которые то и дело устремляются вдаль от всех подряд. «Наверное, это красиво?» «Это утомляет. Постоянный праздник становится пыткой. Порой мне хочется закрыть глаза и не видеть этого. Хочу просто пройтись по улочкам и рассмотреть фонтаны и дома прохожих. А вместо этого вижу сетки вокруг вам подобных, сверкающую от заклинаний улицу и искрящийся от подачи воды фонтан. По-моему, это перебор». Алиса. Тебе просто надо научиться контролировать это и не напрягаться. Попробуй расслабиться. Предлагает демон и как-то подозрительно осматривается. Так я расслаблена. Дело в том, что эта картина постоянна. Я даже не напрягаюсь. Именно сейчас мне так не хватает моего мира. От происходящего вокруг начинает гудеть голова. Я словно постоянно слушаю очень заумную лекцию. «Знаете, а давайте отправимся ко мне прямо сейчас, быстро в гостиницу и к телепорту». Неожиданно говорит Дамир, вскакивая и отодвигая мой стол. «Что? То сам спрашивает, то ему пофиг. И это якобы моя пара? Да я ему до фени». «Хорошо, соглашаюсь, так как настроение портится». Севар помог мне встать, а потом буквально потащил меня к гостинице. Мужчины шли, а я почти что бежала, еле успевая за их быстрым шагом. К тому же я была на каблуках и в длинной юбке, по моде этого мира. А в итоге раз пять я чуть не упала, но дракон резко дергал меня вверх, и мы продолжали наше шествие. А что с ними не так? То нежные и заботливые, то пофигисты и тащат меня, как мешок с картошкой. Не хотели меня слушать, могли не спрашивать. Сборы заняли минуты две. Демон кидал свои вещи в новую сумку, которая оказалась в шкафу. Я же положила в рюкзак оставшиеся платья, не пропадать добру же. Когда мы вышли из гостиницы, мир словно изменился. Кто-то кричал и бежал, кто-то рычал у стенки. То тут, то там раздавались взрывы, небо так ярко сияло. От многочисленных заклинаний, что я застыла, нападение, кажется, я зря злилась. Родная, прости, но сама потом, заявил Севар, подхватывая меня на руки. Я даже пискнуть не успела, как мужчины побежали. Взрывы стали раздаваться еще чаще и ближе. А когда буквально над моей головой начали появляться странные круги с символами, я поняла, что стала мишенью. Испуганно машу рукой и порчу картинку, которая рассеивается как туман. Что ты видишь? Дамир все еще бежит, но смотрит на меня. Черные круги надо мной. Меня хотят убить? Нас нашли быстрее, чем мы полагали. Но ничего, в бездну они не пойдут. Побоятся. Куда? Кажется, это я прокричала. Бездна, столица империи демонов. Тут же летит пояснение от дракона, И я начинаю смеяться. И кто только здесь дает городам имена, через несколько минут мы выбегаем на небольшую площадь, где в центре стоит, видно та самая арка, большая из белого камня, а внутри сверкает серебряный портал. И все бы ничего, но около нее я вижу около двух десятков демонов и драконов с мечами наготове. Нас убьют. Шепчу, смотря на эту кровожадную мини-армию. и Сара, не бойся, все хорошо. Ты только не бойся!» Начинает успокаивать дракон, быстро ставя меня на ноги. «Да как тут не бояться? Я прямо сейчас вам силу отдам, так как напугана почти до чертиков. Вы этого хотели?» «Алиса, а ну посмотри на меня!» Резко говорит демон, разворачивая к себе. «А я не могу смотреть на него!» так как меня пугает этот отряд, который начинает магичить. Они нас убьют. С рук врагов срываются многочисленные магические шары, и все летят в нашу сторону. а, -а, -а! Кричу, и вмиг оказываюсь на руках Дамира. Причем это не он меня обнял. Это я взобралась на него, решив, что умирать лучше не одной. А еще я пожелала, чтобы враг был уничтожен, «Ну, не готова я умирать. Вот совсем. Родная, а ты зачем свою магию вызвала?» На удивление нежно спрашивает демон, обнимая меня за попу. Но я так сбита с толку, что не замечаю его довольного взгляда и нежных рук, которые аккуратно ставят меня на землю. «Моя магия?» Открываю глаза и, повернув голову, в шоке смотрю, как огромная черная змея расправляется с посланными Тагасом людьми. А Белый Дракон буквально рвет на части заклинания, которыми те атаковали нас. Стоп! Они что, хотят меня убить? Мои же спасители! Но я ведь видела, как отряд! И тут я понимаю, что те, кто были около арки, нас защищали. Их магия прошла мимо и ударила по нападавшим. Смотрю, как моя магия В образе грозных хищниц расправляется с кем? С врагами или со спасителями? Я попросила магию спасти нас. Значит, на меня открыли охоту свои же? Да что тут происходит? Говорю, урываясь из объятий. И бегу к нападавшим, чтобы допросить хоть одного. Я получу ответы на свои вопросы. «Алиса, стой!» Кричат мне вслед женихи. Но меня не остановить. Я четко иду к цели, приказывая своей силе оставить хоть одного. Змейка и дракончик выполнили мое желание. Запыхавшийся мужчина с кровью на руке еле стоял на коленях и тяжело дышал, гневно смотря на меня. — Почему вы напали? — сказала ему в лицо, на что он плюнул в ответ. Во мне заклокотала такая сила, что я залепила мощную пощечину. Незнакомец вмиг отлетел в сторону и ударился об стену. Вновь подхожу к нему и, взяв за грудки, спокойно поднимаю над головой и начинаю трясти. «Вы почему охотитесь на меня? Вы гады! Я же умереть могу!» Мужик стонет, но открывает глаза и уже со страхом смотрит на меня. «Значит, это правда? Ты полна тьмы!» «А ты что, не знал? Зачем вы охотитесь на меня?» И трясу его так, что еще немного, и у него голова отвалится. «Кто первый тебя пленит, будет обладать магией», — стонет он. Я даже замираю от такой наглости. «Пленить? Ты что, смертник? Да я сама тебя сейчас так пленю!» Кричу, и из моих рук начинает появляться темные щупальца. «Родная!» «А ну, спокойно, расслабься. Вот, скушай мороженку». Дамир вырывает меня из рук смертника и сует мне самое настоящее ванильное мороженое в рожке. Странно, но моя злость пропадает и появляется улыбка. «Здорово! А где ты его нашел?» Говорю, облизывая белый шарик. «Как вкусно!» Тут появилась и моя магия, только в уменьшенной форме. Белая змейка — стала размером с браслетик на руке и с удовольствием облизывала мою сладость. А вот тьма отжала где-то свою порцию и теперь в виде обезьянки поедала рожок, сидя на плече Севара. Дракон поймал мой взгляд и весело подмигнул. Она хорошо поработала, заслужила. И гладит животинку по головке, а та и рада. Замираю, так как понимаю, что ситуация очень странная. То бойня, то сладости. Оглядываюсь и вижу, как моего пленного уже запихивают в портал. А тот отряд, который, видимо, охранял этот самый портал, успокаивает граждан и наводит порядок. Правда, все опять странно на меня косятся. Но в их взглядах я вижу восхищение. «Дамир, а мы можем уйти? Я что-то устала». «Конечно». Не желая откладывать дело в долгий ящик, я беру Демона за руку и иду с ним к порталу, где без лишних проверок и допросов мы просто ныряем в арку, чтобы очутиться в центре роскошного города, прямо перед позолоченным дворцом. Уго